Позади в тоннеле послышался шум. «Вот и первые обитатели нашего города устремились на ночную прогулку», — заметил Абельмар. «Или же это возвращаются мои трусливые воины, чтобы поглядеть на мои останки?» Он вздохнул. «У меня есть свои обязанности, но я умею считаться с реальностью». «Придется нам договориться, друг чаропевец, Признаюсь, в первую очередь я должен наказать своих трусов, а этот жалкий жулик, являющийся твоим другом, заботит меня куда меньше. Если ты забираешь его отсюда и гарантируешь, что вы оба не вернетесь, а по пути наверх не нанесете повреждений муниципальной собственности, я не стану доносить об этом происшествии магистрату. Я оставлю в целости и сохранности горло этого типа, невзирая на то, что он вполне заслуживает другой участи. Согласен и благодарен, отвечал Джон Том. Я тоже шеф матч оскалился в сторону Гафера. Чуть помедлив, Абельмар разрезал веревки на выдре кривым клинком. А потом пропустил его в петлю на своих коротких штанах. Матч перебрался поближе к Джон Тому и потянулся, разминая одеревеневшие лапы. А теперь, приятель, торопись, времени хватит. Пригнувшись, матч ухватил один из золотых брусков. Прикрой меня с ножом, чтоб я успел. Поросовать их в портки и колчан. Выдор потянулся за оружием. Ты выше его, и к тому же у тебя огонь в руке. Когда выдор подобрал оружие, Джон Том устало проговорил Отлично, матч. Клади золото и пошли. Ухватив в лапы несколько брусков, из мостовой выдор проговорил Ты че? — Рехнулся приятель. — У меня в лапах целое состояние, и есть шанс уйти с ним. — Клади золото, матч. Нож в руке молодого человека угрожающе обратился уже не к гаферу. Иначе обещаю, что оставлю тебя здесь, в той же позе, что и обнаружил. — Ни хрена себе! — отозвался выдр, — и с легкой нерешительностью раздвинул руки. С негромким звяканием золотые бруски посыпались на мостовую, а Бельмар кивал с удовлетворением на физиономии. Приближался патруль. Крики вояк уже можно было разобрать. Джон Том поглядел в тоннель. В нем уже маячили смутные силуэты. В уши были продеты золотые кольца, на длинных рылах покоились весьма темные очки, в слабом свете факелов отсвечивало оружие. Джон Том попутно отметил, что серп-нож в лапах Гофера сделан из золота. — Ты человек слова, — проговорил Гофер. Среди жителей дня такое нечасто встречается. — Иди с миром! — он бросил яростный взгляд на Маджа. — Но если, сэр, я вновь завижу вашу съеденную блохами шкуру, то велю содрать ее, а остальное бросить пожирателям падали. Повернувшись к гаферу, Мадж согнул руку в локти. — А этого не видал, дерьмо? — и обратился к Джон Тому. — Отлично. Сделано так сделано. Ты свою часть сделки выполнил. Посмотрим, чем ответит этот со своими вояками. Тогда пошли, и они направились вверх по тоннелю. — Не беспокойтесь, — крикнул им вслед Абельмар. — У моих-то патрульных сейчас дела хватит. И он обратился лицом к тоннелю. — Явились, значит? русы. В вооруженной толпе раздались недовольные вопли. Среди кротов было и несколько гоферов. — Они же уходят, сэр, — возопил один из кротов, указывая в сторону выхода. — Когда я разберусь со всеми вами, еще пожалеете, что не можете последовать за ними, — взревел Абельмар, закончив целым потоком ругательств. Их озвуки сопровождали Маджи и Джон Тома до выхода. «Ступай, Мадж!» «Ступай себе!» Джон Том слегка подталкивал выдр. «Чего это, приятель? Зачем это нам паниковать? Этот офицер сейчас задаст нахлобучку своему отряду. А кругом вон сколько брусков!» Выдр притопнул лапой. «Подумаешь, ну возьмем брусок другой. Кто охватится-то? А мы заработаем. Надо, чтобы этот гнилозубый плоскомордый коп понял, с кем дело имеет. Может быть, стоит... Может быть, стоит воткнуть тебя факел прямо в задницу, — твердо сказал Джон Том. — Ну, хорошо, хорошо. Я ж только предложил. Когда они вышли, наконец, в лес, луна уже светила вовсю погони не было. Однако Джон Том ощущал за спиной движение. Далекий гул, звуки, доносившиеся из-под земли, говорили, что подземный город Пфейфенмюнтер пробудился, встречая новую деловую ночь. — Скажи спасибо, что я оказался там вовремя, — объявил Джон Том выдру. — Этот бы запросто тебе горло перерезал, — даже не представив магистрату. «Хвастун!» — фыркнул матч. «Я все равно, в конце концов, удрал бы». Оправив жилет, он нахлобучил шляпу на уши. «Эх, золото! Дивное золото!» Выдр с сожалением покачал головой. «Столько золота! Никакой чародея не сотворит!» А эти чертовы пожиратели грязи оскверняют его грязными лапами. Лучше так, чем иначе. Хм. Матш озадаченно поглядел на юношу. — Ты мне чародейские загадки задаешь, кореш? — Вовсе нет. И они свернули в лес. А выдр с удивлением проговорил. — Или же приятель... — Другого такого мудреца, как ты, еще по этой реке не плавала, или же ты вовсе глуп? Джон Том слабо улыбнулся. — Что-то ты не слишком благодарен за свою жизнь. Он отвел перед собой ветку. — Лучше умереть, добывая богатство, чем жить бедняком. — Отлично. Возвращайся назад. Останавливать тебя... — Не встану. Попробую извлечь несколько брусков из мостовой. — Не сомневаюсь, Абельмар со своим войском ждет тебя, дождаться не может. — Или ты полагаешь, что он дурак и не оставил на входе охрану? — С другой стороны, — проговорил матч, — не нарушая шага. — Только мудрый знает, когда к нему приходит удача. — Я-то не игрок. Я не люблю рисковать, как старина Касс. Но вот если мы вернемся, и ты поможешь мне, а? Нет. А Джон Том качнул головой. — Не могу, — дал слово. Расстроенный выдр отвел ветку в сторону и ругнулся, споткнувшись, а не вовремя подвернувшийся под ногу корень. — Вот что, приятель. Ежели Ты здесь что-нибудь из себя представляешь? Значит, придется тебе позабыть об этих ваших этических принципах. Матч, не смеши. Просто подумай. Ты же сам сейчас участвуешь в экспедиции, предпринятой ради высоких этических целей. Вынужден участвовать, возразил Матч. Джон Том поглядел назад и улыбнулся. Знаешь что, за этими словесами я вижу одно — ты просто стесняешься признаться в своих истинных чувствах. Выдр что-то неразборчиво буркнул. Остальным мы скажем, что тебе просто не повезло на охоте. Во всяком случае, это не ложь. Так будет лучше, чем объяснять всем, какой ты жадный и эгоистичный жулик. «Ты ранишь меня такими речами!» — съехидничал Матш. «Скорее тебя ранил бы Фаломейзер, если бы ты явился в лагерь, нагруженный золотом!» «Об этом ты и не подумал?» «Учитывая пыл, с которым он отрицает всякое личное обогащение, едва ли мне удалось бы отговорить его перевести тебя на выдренные чипсы!» Матш явно удивился. — Знаешь что, друг, а я действительно забыл про зверюга-то. Даже для дракона он на руку с кроват. — Вовсе он не раздражителен, — возразил Джон Том. Просто глубоко верит в собственные этические принципы. В лагере уже всерьез беспокоились, когда наконец двое подошли к костру. Маламейзер божился, что испепелит весь лес, чтобы разыскать Джон Тома. Пок уже собирался в ночную разведку. Когда Толея и Флор принялись ахать и охать возле выдра, а Джон Том едва не рассказал им всю правду. — С тобой ничего не случилось, — озабоченная Флор провела пальцами по мохнатому лбу. — Что же там произошло? Он еще не видел Талею настолько встревоженный. Это был хамелеон, — провозгласил отважный матч, с видом крайнего утомления, опускаясь на камень возле костра. — Ты, Талея, знаешь, какими опасными они бывают? Сольются с листвой и ждут неосторожного путешественника, чтобы сразить его липким своим языком. — Хамелеон? Флор с удивлением поглядела на Джон Тома. Тот пробормотал что-то о том, что если ящеры вообще бывают больше быка, так почему должны составлять исключение хамелеоны? Я только его заприметил едва успел лук вытащить из-за спины. Матч быстро начал входить во вкус. Когда эта зверюга заметил меня на фоне светлой березы. И он бросился на меня всеми тремя рогами вперед, так что я уже мог слышать его кислое дыхание. А что было потом? Флор склонилась поближе. Изнемогающий от усталости выдр приник к ее пышной груди и с некоторой заминкой приступил к продолжению, завораживающего повествования. Тем временем Талия поглаживала обмякшую лапу. И я услышал этот хруст, с которым они разевают свои пасти прежде, чем нанести удар. И тут же метнулся между двух деревьев. И язык пролетел за мной, словно на крыльях, прямо между стволами, даже шляпу с головы сбросил. Тогда я кинулся бежать, и вовремя. Проклятая скотина с следом за языком бросилась прямо промеж двух деревьев. Говорю тебе, его передний рог был как раз возле моего сердца, вот так, как ты. И выдр погладил подушку, на которой покоилась его голова. — Ну и как же ты спасся? — спросила нетерпеливая Флор черные волосы, которые мешались с короткой шерстью выдра. — Вот как! — он бросился, забыв обо всем. — Значит, настолько голодал, что прямо там и застрял, даже правым рогом воткнулся в ствол. — Ну, как я полагаю, должно быть и сейчас возится, пытаясь освободиться. Усики героя дрогнули, выдр провел лапой полбу. Едва жив остался, дорогуша. Негодующий Джон Том подбрасывал ветки в костер. На плечо его легла теплая лапа. Подняв глаза, он увидел Каза. Оранжевое пламя играло в монокле. Кролик ухмылялся, открыв пару больших белых крестов. Значит, не хватает правды в повествовании нашего друга. Так, Джон Том? В костер угодила еще одна ветка. Я-то знаю. Мне уже приходилось слышать его басни. Недостаток образования матч компенсирует своим пылким воображением. Не успеет еще окончить, как сам поверит в то, что это и впрямь с ним приключилось. «Да мне-то что?» — проговорил Джон Том. «Просто дил даешься» как обе дурехи уши развесили. — Пусть это не беспокоит вас, друг мой, — ответствовал Заяц. Как я уже говорил, успех его повествования определяется вкладываемым пылом. Весьма скоро бравада бессознательно уступит место природному отсутствию тонкости и неумению вовремя остановиться. В подтверждение этих слов — С противоположной стороны раздался возмущенный голос, за ним звук удара по мохнатой шкуре. В ночном полумраке послышалась перебранка. Джон Том заметил, что и Флор, и Талея в гневе уходят от повалившегося на землю возмущенного выдра. — Ну вот, — в голосе Каза слышалось неодобрение. И неплохой вроде парень, а груб. Нет стиля. — Ну, а что касается тебя? Джон Том с любопытством поглядел на своего спутника. — Каков твой стиль? — Что ты хочешь обрести в этом путешествии? — Мой стиль, друг, — это быть самим собой. В словах звучало достоинство. — Быть верным себе, друзьям. «Прощать своих врагов, включая тех, кто прогнал тебя с корабля?» «А, у них были для этого основания. Впрочем, я осуждаю столь сильную эмоциональность». Кас подмигнул тем глазом, который обходился без монокля. «Безусловно, я виновен в известных сомнительных операциях с костями». Ошибка моя скорее в том, что это обнаружилось. Но если бы меня все-таки поймали и убили, у меня было бы куда больше оснований для расстройства. Джон Том не мог сдержать улыбку. Что же касается того, что я рассчитываю получить в результате этого приключения, я уже говорил, что помочь в подобном деле уже удовольствие само по себе. Ты провел слишком много времени в обществе обаятельных, но аморальных личностей, как Мадж Итале. А я верю каждому слову нашего ныне оцепеневшего предводителя волшебник. Я внимательно приглядывался к нему в эти дни. Любой идиот может заметить, что все беды мира обрушились прямо на его голову. Я не герой, Джон Том, но и не настолько глуп, чтобы не понимать, если погибнет этот мир, с ним вместе сгинет приятная жизнь, которую я веду здесь, а она мне нравится. И поэтому пойти вместе с вами, предложить свою помощь, для меня поступок естественный. На моем месте так поступил бы всякий житель теплоземелья удовлетворенный своим бытием. Я помогу Клатогорбу, насколько это вообще в моих силах. Солдат из меня так себе, однако я владею словом. Возможно, сам чародей этого не замечает, но в общении с глупцами он проявляет известную нетерпеливость. Однако мне не привыкать разговаривать с ними. Конечно, дипломат нам необходим, согласился Джон Том. Я пытался предлагать свои услуги в качестве посредника, но, наверное, у меня не хватает опыта. Не преуменьшай силы того, над чем ты пока не властен. Это по молодости, Джон Том. Для своих лет ты весьма умен. А судя по тому, что я узнал об истории твоего появления в наших краях, На это едва ли можно было надеяться. Мне кажется, тебе не хватает не столько способностей, сколько целей. Я опытнее тебя и всегда выслушаю другого, но никогда не сумею сделать того, что ты сделал с драконом. Есть опыт и опыт. Ты думаешь управиться с ящером, извергающим пламя, а я с теми, кто изрыгает брань и угрозы. Так мы дополняем друг друга. Идет? Вполне. И человек с кроликом пожали друг другу руки. Ощущение это более не стесняло Джон Тома, словно бы обмениваешься рукопожатием с человеком, не снявшим перчатки с руки. Лагерь понемногу утихал и ночной дождь нерешительно, но уже взялся за свое. Видишь, Кас указал на неподвижную фигуру Клотогорба, все еще сидевшего на бревне. Казалось, чародей и не пошевелился с тех пор, как Джон Том отправился на поиски Маджи. И теперь, не обращая внимания на капли дождя, он сидел обратив вперед остекленевший взор. Сейчас друг наш размышляет над самым важным. Однако великие часто попадают в просак из-за невнимания к мелочам. То есть? То есть мы не выставили часовых, а края эти не знакомы никому из нас. Во всяком случае... Едва ли у нас есть основания для беспокойства. Ты забыл кое о ком. И Джон Том показал на дракона. Тьфу ты, — рассмеялся кролик, — действительно перестарался. А В голосе его слышалось смущение. Надо же забыть про дракона. Впрочем, он такой тихий, спит и видит сладкие сны о бесклассовом обществе. Вынув из глаза монокль, Кас рассеянно полировал его о свою дивную рубашку. Значит, можно спать, не тревожусь. Один дракон действительно стоит сотни часовых. Возле столь могущественного союзника можно считать себя в полной безопасности. Если он, конечно, не станет ворочаться во сне. Кас улыбнулся в ответ Джон Тому и белый хвостик его в темноте направился к черной глыбе, защищающей их лагерь. До молодого человека донесся негромкий ответ собеседника. — Друг мой, драконы не мечутся во сне и не ворочаются, не так устроены. Остается только надеяться, что и не храпят. Не хотелось бы проснуться от того, что на тебе портки вспыхнули. А Джон Том расхохотался. Спящий пок темной грушей свисал свет ведуба над головой. Толей и Флор судачили о чем-то, лежа рядышком по другую сторону костра. Он подумал, не присоединиться ли к ним, а потом махнул рукой, и расстелил собственное одеяло. Он смертельно устал, а до утра было уже недалеко. Тело его требовало отдыха в большей степени, чем личность.